Сейчас комиссар близоруко всматривался в табличку с названием улицы, а Светляков стоял рядом и шепотом ругался. «Разрешите обратиться, товарищ капитан?» Негромко спросил комрот два. Ну что у тебя, волка «Неприязненно», — сказал Светляков. «Товарищ капитан, у меня в роте есть бойцы из этого района. Они говорят, что если идти по Садовой...» — Можно выйти к железной дороге, а там вдоль путей доберемся до вокзала. — Еще советов твоих мне не хватало! — взорвался комбат. — Катись отсюда! — Товарищ капитан! — прервал его лейтенант. — От такого вопиющего наплевательства на нормы устава у капитана отвисла челюсть, а Щукин почти испуганно уставился народного. — Товарищ капитан! — тихо продолжил лейтенант. Люди волнуются. Бойцы спрашивают, какого черта мы тут крутимся. — Что это значит, товарищ Волков? — резко спросил Щукин. Комроты едва очень надеялся, что по прибытии на фронт ему не придется воевать под началом Светлякова, так как то, что он собирался сказать, должно было очень не понравиться капитану. — Это значит, что наши бойцы не понимают. «Сколько можно блудить по заречью, когда эшелон отправляется через час с небольшим? Мне даже показалось, что кто-то произнес слово «саботаж»». Волкову показалось, что капитан побледнел, хотя в свете фонарика точно сказать было нельзя. «Где это ваша садовая?» — буркнул Светляков. «Мы по ней шли», — указал лейтенант. «Возвращайтесь к своей роте». — угрюмо сказал комбат. — Я очень надеюсь, что ваши бойцы действительно знают заречье". Через полчаса батальон вышел на железную дорогу и, свернув, двинулся вдоль нее к вокзалу. Естественно, к посадке они были последними, и Светляков имел очень неприятный разговор с начальником станции. Наконец все было позади, красноармейцы сидели по вагонам, а Волков на перроне спешно докуривал последнюю в пачке папиросу. Лейтенант знал, что отныне его на долгое время ждет в лучшем случае махорка. Ему казалось чрезвычайно важным докурить последнюю мирную папиросу на последнем мирном перроне. Кто-то хлопнул его сзади по плечу с такой силой, что комрот и покачнулся. Волков резко повернулся чтобы высказать все, что он думает о таких шутках, но нос к носу столкнулся с сияющим Архиповым. Старший лейтенант с 17 июля по постановлению ГКО начальник особого отдела улыбался во все 32 своих белых крепких зуба. — Ты что здесь делаешь? — сходу ляпнул комрот и два. — Провожаешь, что ли? — Ага, сейчас начну платочком вслед махать. Тот покосился на папиросу. — Я с вами еду, в целях осуществлять право ареста дезертиров путем расстрела на месте. Дай папироску. — Последняя, — мстительно ухмыльнулся лейтенант. — Ну, тогда держи из моих запасов. Особист пошарил в командирской сумке и извлек на свет пачку дешевых папирос. Волков не стал ломаться. — и быстренько вытащил из пачки три папиросы. Архипов усмехнулся, потом вдруг сделался серьезным. «Знаешь, я надеюсь, что там не найдется другое дело». Он чиркнул спичкой и закурил, спрятав огонь в ладонях. «Не понял». Ротный прикурил у друга и выпустил клуб понючего дыма. «На фронте не хватает командиров». Слова старшего лейтенанта, Прервал резкий свисток паровоза. Думаю, вполне смогу получить роту. Вагоны дрогнули, и шалон медленно тронулся с места. Товарищ лейтенант, отъезжаем! крикнул стяплушки Медведев. Командиры неспеша подошли к краю платформы и шагнули в вагон. За их спинами старшина перекрыл вход толстым брусом. Набирая скорость, Поезд прошел мимо здания вокзала, погаузов, депо. Затем меркнули сады и домики заречья. Застройка постепенно редела. Вот мимо потянулись пустыри, затем рельсы повернули на запад и эшелон въехал на нас и что вела к мосту. На востоке светлело, и в серой предрассветной мгле перед ними предстал город. Новые кирпичные пятиэтажки заводских поселков дореволюционные дома вдоль центральных улиц, мешанина домиков заречье. За спиной у Волкова прерывисто вздохнули, кто-то всхлипнул. Ротный вспомнил, что некоторые из его бойцов никогда не покидали родных мест. Архипов выбросил окурок в дверь и повернулся к лейтенанту. Знаешь, жаль, что Сенченко не отпустили, от был бы ком полка. — Ладно, я в штабной вагон. — Постой, ты куда? — удивился ротный. Поезд как раз въехал на мост, вагоны загрохотали громче. Особист сел на брус, спиной к бездне, затем ухватился за что-то наверху и ловко вскочил на перекладину, оттолкнулся ногами и исчез на крыше. Волков, выругавшись, высунулся из вагона и увидел, как старший лейтенант бежит по крышам, перепрыгивая с вагона на вагон. — Лишь бы выпендриться, — проворчал лейтенант. — Медведев, назначь да, дневальных и до следующей станции отбой. Отсыпайтесь, пока есть возможность. Потянулись томительные дорожные дни. Эшелон медленно полз через огромную страну, постоянно останавливаясь на маленьких станциях, похожих одна на другую, как две капли воды. — Иногда вставали на несколько часов в лабиринте путей крупных железнодорожных узлов. Иногда проскакивали, не сбавляя хода, большие города. Неимоверно сложный организм военных перевозок работал с чудовищными перегрузками. На запад ползли шалоны с живой силой и техникой. На восток, навстречу им, тяжелый и смрадный военный ветер гнал поезда с беженцами эвакуированными предприятиями. На ремонт везли изувеченные танки и пушки. Ближе к фронту все чаще попадались поезда с красными крестами. Составы, идущие к фронту, имели преимущество, так что бойцы маршевых батальонов 124-го учебного с тяжелым сердцем встречали все новые свидетельства поражений. В это время как и никогда Были нужны те, кто смог бы разъяснить причину неудач, безусловно, временных, оживить веру в победу, разумеется, неминуемую, да и вообще поднять дух бойцов. Но Щукин устранился от исполнения своих обязанностей, а в ротах политруков не было, и Волков по мере сил пытался сам вести хоть какое-то подобие политработы. Сперва получалось не очень. Газеты, купленные на коротких остановках, не могли сообщить ничего утешительного. Радио в эшелоне не полагалось, а послушать сводки с Офинформбюро было негде. Лейтенант подозревал, что даже если бы такая возможность представилась, никакой пользы от этого не было бы. Война шла далеко не на чужой территории, и, как становилось все яснее с каждым днем, Кровь при этом проливалась отнюдь немалая. Помощь пришла откуда не ждали. После очередного санитарного эшелона во втором взводе опять начались разговоры о том, что немец прет, и конца ему не видно, и что если так дальше пойдет, то как бы и Москву не взяли. А про Ленинград толком и непонятно. То ли дерется еще, то ли уже захвачен. Просто не говорят об этом. Медведев прикрикнул на бойцов, и бойцы вроде притихли, но шепотом продолжали невеселую беседу. Внезапно на середину вагона вышел стрелок первого отделения Валентин Васильевич Холмов.